Глава третья. Шуба и театр. Даник выступал для первых зрителей с тех пор, как научился говорить. На Новый год, когда все жители этажа собирались на кухне, мамаша подхватывала его подмышки и ставила на табуреточку. Ко всеобщему умилению курчавый малыш с нерусским разрезом глаз наизусть рассказывал стежки про елочку, деда Мороза и дедушку Ленина. Соседи по коммуналке, веселые и размягшие от шампанского, хлопали в ладоши и совали Данику в карманы конфеты. Потом в начальной школе способного мальчишку приметила учительница пения. Она была молоденькая, славная, еще не успела возненавидеть работу и детей, и поэтому, конечно, продержалась недолго. На ее уроках не было скучных палочек и крючков, вместо этого ребята слушали бабины на катушечном магнитофоне разучивали песенки и хором вопили в траве сидел кузнечик под аккомпанемент пианино именно тогда даника стали пихать во все школьные концерты басой в косоворотке он лихо отплясывал трипака или задор напел что нибудь народное. Скучающая публика в школьном зале оживала, когда он выходил на сцену. Замирала и уже не могла отвести взгляд, пока крошечный кудрявый артист не убегал за кулисы. В конце третьего класса учительница пения, платочком промокая глаза, под громогласный рев детей сообщила, что увольняется. А уже осенью четвероклашек встретила шуба. Она не то чтобы часто носила шубы, и вообще предпочитала Мехам скромное пальто. Ее так прозвали за сходство с портретом Шуберта, который так удачно висел над доской. Она была вылитой Франц Петер, те же щеки и ямочка на подбородке, тот же суровый взгляд и надменная улыбка. В школе поговаривали, что картину писали именно с нее, чтобы запечатлеть шубу в ее владениях, но, наверное, врали. У Шуберта все-таки есть и бакенбарды. Дети ее побаивались и недолюбливали. Она вела всего лишь музыку, которая считалась необязательным предметом, но драла по три шкуры. Особенно доставалась ее собственному классу. Шуба все грозилась, что сделает из них людей, потрясала маленьким кулаком. — Вот так я вас держать буду, вот так! Больше в кабинете музыки не пели, не слушали Бабины и не смеялись. Теперь каждый урок они под диктовку записывали биографии известных композиторов и получали двойки, если отвлекались или зевали. Даник надолго забыл, что значит «любить музыку». «Камалов картавит», — вынесла вердикт Шуба. «Ему нельзя доверять серьезный номер. Да и какой из него русский молодец? Смешно же!» К тому времени стало ясно, что из полукровки с раскосыми глазами растет цыганенок, а не Иван-Царевич. Шуба преувеличивала. Даник выговаривал букву «Р», но она получалась мягкая, раскатистая, как бегущий по скалам ручеек. Но к заслуженному педагогу прислушались. Больше Камалову не доверяли сольные номера. Отныне его ставили только в хор или вообще давали грубую физическую работу. Он таскал декорации с места на место и раздвигал занавес для других артистов. Зрители, которых некому было разбудить, в сонном оцепенении смотрели концерт и в конце вяло хлопали, как сомнамбулы. Даник не особо расстроился, просто внес шубу в список людей, которых ненавидел таких к его тринадцати годам набралось достаточно. Взять, например, толстого красногубого шофера, который дважды в неделю приходил к мамаше ночевать. Он смотрел на Даника, как на какого-то вонючего клопа, если заставал его дома. Мурочка просил же этого убрать, бубнил шофер, надув губы как большой ребенок. А мамаша суетилась вокруг него, наливала суп, давала в руку черный хлеб. Даника от этой картины сразу начинала тошнить. Даник, наверное, сошел бы с ума, наложил на себя руки или кого-то убил. Но, к счастью, у него было искусство. Оно вошло в его жизнь год назад, как бесцеремонный жестокий начальник, и сразу заставило Даника служить себе. Искусство оказалось не похоже на неуклюжие танцы и народные песенки на школьных концертах. Оно было одновременно жадное и щедрое, злое и милосердное. Как огонь оно пожирало не только свободное время, но даже мысли и чувства, чтобы разгореться сильнее. В его пламя можно бросить все, но нельзя, кажется, отдать достаточно, как не получается накормить костер. А началось все с актерских проб, в которых Даник даже не должен был участвовать. Режиссер городского театра набирал по школам ребят в молодежную труппу. Десятиклассницы по очереди читали монолог Татьяны, парни декламировали отрывки из Горького, а длинноволосый дядька смотрел на них из темноты актового зала и изредка хлопал сухими, как дощечки, ладонями. Он, хотя был совсем взрослый, носил модные вареные джинсы и свитер с высоким горлом. С лица режиссера не сходило доброжелательное выражение. Он хвалил каждого, но почему-то никого не брал. Звали его Станислав Генрихович. Даник крутился здесь же, потому что на своем горбу таскал стулья для вечернего концерта. В какой-то момент старшекласснику, читавшему ревизора, потребовался партнер по эпизоду. Тогда Ашуба вручила Камалову пьесу и подтолкнула к сцене. Он видел текст впервые, а половину гоголевских шуток еще не мог понять. Конечно, он частенько запинался. Они едва дошли до середины, когда Станислав Генрихович вдруг рассердился, вскочил с кресла и замахал руками. «Хватит этого кошмара!» — закричал он на Даника. «Ну разве ты не видишь, что здесь совсем другой характер?» Клестаков должен быть дурак, фитюлька, никакущий человек. Да мне пьесу только что в руки дали, заорал Даник в ответ от испуга. Он всегда начинал злиться и кричать, если боялся. Ему показалось, что он рассердил уважаемого гостя, потому что плохо сыграл. На самом деле, на репетициях Станислав Генрихович частенько повышал голос, вскакивал, начинал нервно расхаживать по залу. У него это происходило не со зла, а от полноты чувств. Юных актеров он частенько доводил придирками и ворчанием до слез, а потом злился на себя и ходил мрачный. Из всей шестой школы он пригласил в свою труппу только пятиклассника Камалова. С тех пор у Даника началась другая жизнь. Пять, шесть, а то и семь вечеров в неделю – он проводил на репетициях в старом торжественном здании городского театра. Ему не доверяли пока серьезных ролей в спектаклях. Он был то мальчик-полотер, то официант, то бедная сиротка с измазанным сажей лицом. В свободные минуты, пока ехал на трамвае домой поздней ночью или улучшал момент в школе, Даник глотал одну за одной знаменитые пьесы. Шевеля губами, Он продирался сквозь незнакомые имена и тяжелый показ лог Шекспира. Искусство захватывало его, смывало волной и с головой. Он был уже не мальчишка-школьник, а Магбет или Банку одновременно. Он предавал сам себя и умирал от собственной руки. Его преследовал дух отца, как Гамлета, и мучила совесть, словно горбуна Ричарда III. Как в горячечном бреду, Проживая одну жизнь за другой, он забывал о косых взглядах в школе. И даже то, что красногубый шофер скоро станет жить с ними под одной крышей, казалось переносимым. Летом театр ставил гавроша. Уже в июне начинались гастроли по городам на берегах Волги, которые должны были закончиться аж во Владимире. Художники в спешке заканчивали декорации, поэтому в репетиционном зале стоял тяжелый запах красок и ацетона. Реквизит упаковывали по картонным коробкам, обмотав газетной бумагой, чтобы не исцарапать в дороге. Молодые актеры ходили взвинченные, мало спали и переругивались друг с другом по пустякам. Опытная часть труппы смотрела на это, снисходительно посмеиваясь. Станислав Генрихович, воодушевленный и необыкновенно нервный, все чаще во время репетиций всплескивал руками, вскакивал и начинал расхаживать по зрительному залу, сшибая кресло. Он уже довел двух девочек из театрального до слез, а пожилой звуковик пообещал уволиться к осени. Даник тоже заразился этой тревожной, радостной суетой. Он и правда ходил словно больной, с лихорадочно горящими глазами и тихоточно бледным лицом. Наверное, у него даже поднялась температура. Лоб и щеки на ощупь были горячими, как сковородка. Иногда Даник брызгал себе в лицо ледяной водой, чтобы хоть немного охладить раскаленное лицо. Но огонь искусства продолжал жечь его изнутри, заставлял без отдыха репетировать свои реплики и гнал в театр с рассветом. Однажды Камалов обнаружил, что рассказывает свой монолог уборщице — за неимением других слушателей. Для него это были первые гастроли в жизни. Самый младший в труппе, он до последнего не верил, что его возьмут. Конечно, роль была крохотная. них пробовался на Гавроша, а ему отдали играть безымянного мальчика, которого застрелят в третьем акте. Вначале он будет продавать газеты и громко кричать «Свежая пресса!» Потом два раза мелькнет среди товарищей Гавроша и, наконец, испустит дух, чтобы зритель пустил слезу над юной жертвой. Даник серьезно подошел к роли. Он довел соседей по коммуналке до нервного тика, когда на разные голоса кричал «Свежая пресса!». Когда он ложился спать, свернувшись в клубок на раскладном кресле, перед его глазами вставала вся жизнь маленького беспризорника, который... В дождь и мороз должен продавать газеты равнодушным прохожим. Даник так часто воображал смерть, что скоро и самого себя чувствовал обреченным. На планерке Станислав Генрихович объявил. «Следующая репетиция генеральная. Можете собирать чемоданы». Все захлопали, а девочки еще и радостно запищали. Только звуковик нервно закурил, выпуская дым из-под усов. «Несовершеннолетние должны получить письменное разрешение родителей и рекомендательное письмо с места учебы», — добавил Худрук. Кроме Даника, несовершеннолетними были всего лишь несколько студентов театрального училища. У них проблем с гастролями возникнуть не могло, наоборот, такие поездки шли в зачет практики. Опустив глаза, Даник нервно ощипывал бахрому на ветхом пальтишке с заплатами на локтях. Костюм маленького газетчика удался на славу. Ему стало тревожно. Он не сомневался, что мамаша будет только рада избавиться от него на месяц или два. А вот какую характеристику напишет школа. И действительно, мать охотно подписала разрешение. Она долго, пристально смотрела стеклянными глазами то на сына, то на лист бумаги на столе. И, казалось, слышно было, как скрипят шестеренки в ее голове. Ты играешь в театре? спросила она наконец. Не заметить, что Даник готовится к пьесе, живя с ним в одной коммуналке, было практически невозможно, но мамаше это удалось. Она от чего-то развеселилась. А я-то думаю, чего это ты ходишь, одетый как беспризорник? подмигнула она. Перед соседями уже стыдно. «Я и есть беспризорник в пьесе», — раздраженно закатил глаза Даник. «А когда я весь второй класс в дырявых калошах ходил, тебе, значит, не стыдно было?» «Ты еще времена царя гороха вспомню. Злопамятный же ты!» Мамаша засмеялась и потянулась, чтобы взъерошить Данику кудрявые волосы. Но он отшатнулся и демонстративно клацнул зубами около ее ладони. «Ну, поезжай». Согласилась мать с облегчением. Она не спросила, ни с кем сын поедет, ни где будет жить, ни как доберется. Данику стало обидно. Он, конечно, и не ждал слезных прощаний, но хоть спросить, на какие шиши он купит билет, мать могла бы. Наверное, если он вовсе не вернется, а останется как гаврош беспризорничать, мамаша и не заметит. Осталось получить характеристику от директора. Каникулы в школе было тихо и пусто, если не считать трудовых отрядов, которые приходили поливать клумбы и несчастных второгодников. Дожди размыли квадраты классиков во дворе. В коридорах гулко разносились шаги. Даник сразу решил идти к директору. Тот был нормальный дядька, по праздникам играл на гитаре и разрешал бродячим собакам спать под крышей на крыльце школы. Он обязательно написал бы рекомендательное письмо. Но, к сожалению, в гулких пустынных коридорах Даника поймала шуба. «Куда это ты идешь, Камалов? Ты, кажется, закончил без двоек». Даник рассказал, внутренне подобравшись. Он всегда безошибочно различал взрослых, которые не желают ему ничего хорошего. А шуба была еще и мелочно-мстительна. «Гастроли, значит, — уточнила она». «Очень жаль, Камалов, но никак не выйдет. Ты ведь не пионер». «Причем здесь пионеры?» — взревел Даник. «Я же не на картошку в колхоз еду. Я играть буду». «Ну-ну, не кипятись. Хорошее рекомендательное письмо можно дать только пионеру. А ты...» — шуба развела полными руками. «Я ведь тебя предупреждала, Камалов. Как говорится, если ты плюнешь в коллектив, коллектив утрется. А вот если коллектив плюнет в тебя...» Она покачала головой, цокая языком. На солидном шубертовском лице появилось мстительное выражение. Даник вдруг понял, что доказывать что-либо уже нет смысла. Она так говорит не потому, что сама верит, и не потому, что хочет наставить ученика на путь истинный. Нет, шуба всего лишь наслаждается властью над маленьким бесправным учеником Камаловым. Не пионером даже. И она никогда, ни за что не подпишет ему характеристику и не позволит сделать это директору. Ляжет у дверей, если не костьми, так всей своей массивной тюленьей тушей и не выпустит. Не положено ездить на гастроли раньше, чем на картошку. Нечего тут из грязи нос высовывать. На тебе по голове, чтобы сидел смирно и не гундел. Поэтому Даник вырвал плечо из цепких пальцев шубы, и быстро зашагал прочь, не оборачиваясь. Целый день он мотался по солнечному горькому и жалел себя долго, со вкусом. Наверное, будь он постарше, довел бы себя до боли в сердце. Но Даник был полностью здоровым, крепким сопляком, поэтому у него всего лишь заболела голова от усиленных мыслей. «Мать считает, что я уезжаю с театром» театр я позвоню и скажу, что в школе не отпустили», — решил он, наконец, устав от бесполезных метаний. «А сам я могу быть где угодно». И сразу стало как-то легче и спокойнее, словно с рук и ног упали кандалы. Даник стоял на высоком берегу Оки, свободный, никому ничем не обязанный и никому не нужный, словно бывший каторжник Жан Вальжан из романа «Отверженный». Внизу неторопливо проходил небольшой двухпалубный прогулочный теплоход, направляясь к Стрелке, месту, где ока встречается с Волгой, и дальше огромные реки несут свои воды вместе, рука об руку, к Чебоксарам, Казани, Саратову, Сталинграду. Хорошо бы построить плот и отправиться на все лето в путешествие по реке, словно гекфин и джим по водам Миссисипи, удить рыбу и лишь на ночь причаливать к берегу и позвать с собой только самых надежных товарищей. И, подумав об этом, Даник вспомнил другую реку, холодную и быструю, на берегу которой он когда-то жёг костры и пёк картошку на углях, и рядом был верный, надежный товарищ Лёнька, с которым можно было говорить почти о чем угодно, не боясь, что он станет смеяться. Теперь оставшемуся в полном одиночестве Данику мучительно захотелось, чтобы все стало по-прежнему. А ведь Лёнька сейчас в Краснополье. Добраться туда нетрудно. Даже если без билетника выставят из автобуса на полдороги, можно доехать с попутным грузовиком-молоковозом. И нет, он, Даник, не собирается навязываться или униженно просить помощи. Он просто соскучился. Так почему бы не съездить в гости к старому другу?